медаль гражданин БЛ174 степени 384, говорит служба общественного контроля мне мой вызов пришел как нельзя вовремя боб Лазинский только-только насыпал сахарозаменитель в утренний анко и приготовился сделать первый самый вкусный глоток Что делать пришлось отставить чашку в сторону Слушаю дежурный мысленно вздохнул Боб. что случилось? «Сегодня, 8 июля 2234 года, в 9 часов 56 минут 18 секунд по общепланетарному времени зарегистрировано совершённое вами деяние, нарушающее уложение о правах и свободах. Вы поставили свой кар на парковочное место, принадлежащее другому гражданину». «Вот же гадство! Заметили-таки! А может...» Боб покосился на стеклянную перегородку, отделяющую его рабочее место от «Плюхина». Тот, будто почувствовал взгляд, обернулся и глумливо оскалился. «Ну, Жорж, ну, скотина!» Не мог, как нормальный коллега, сказать честь по чести. «Бобби, не хами, убери тачку!» Сразу бросился жаловаться в СК на ущемление своих прав и свобод. «Ладно, попросишь ты у меня сотку до получки». «Я признаю нарушение», — дежурный покорно ответил Боб. «Вынесено предупреждение. Сообщаю, что это уже девятое ваше предупреждение за правонарушение по данной или аналогичной статье». В случае еще одного подобного деяния в течение месяца вы получите стигму. В противном случае предупреждение будет снято. Чтите закон, гражданин». «Конечно, дежурный», — Боб тяжело вздохнул. Упомянутый же дежурный вместо того, чтобы отключиться после официального возвания знаменующего конец разговора, неожиданно добавил. «Уж постарайся, милый». «Думаешь, мне приятно сообщать такое собственному мужу? И потом ты совершенно не думаешь о сыне. Знаешь, как он будет расстроен, если в ежемесячном сочинении «Я и моя семья» придётся транслировать на весь класс, что его отец получил медальку? Ладно, мне некогда. Постарайся не задерживаться сегодня на ужин, будет вкусненько. Целую!» Пить кофе совершенно расхотелось. Но, чёрт возьми, кто бы мог подумать, что за одним из бесстрастных механических голосов из кашника сегодня скрывается Грейс? А что делать? Каждый гражданин обязан отработать в службе общественного контроля не менее 200 часов за годовой цикл. Общественная нагрузка, спайка нации, равенство перед законом, бла-бла-бла. Оставалось надеяться, что жёнушка не поделится этим печальным инцидентом с тёщей. А то ведь старая ведьма своими нравоучениями способна довести до белого коленя даже памятник девятому верховному родителю на главной площади. Боб ещё раз неприязненно покосился на Жоржа, мысленно желая толстяку несварения желудка, десяток в год, и давно заслуженную выволочку от шефа за просроченную сдачу колонки на десерт». Будто услышав его мольбу, коллега придал своей поросячьей физиономии выражение восторженного внимания. Такое с Плюхиным случалось лишь во время бесед с Вуковичем, и Лозинский возликовал. Как оказалось преждевременно, через пару минут лицо Жоржа расслабилось, а глаза перестали напоминать древние оловянные пуговицы, виденные Бобом в каком-то музее. Но главное не это. Выглядел Кляузник ничуть не, не расстроенным, а скорее наоборот довольным и не успел лазинский придумать хотя бы одну версию происхождения этой нечаянной радости, как в его собственной голове зазвучал сварливый голос. «Бобби, мой мальчик». «Да, шеф». Интересно, глаза Бобу во время этих бесед на что похоже? «Ты не знаешь, от чего мой лучший спецкор протирает штаны в офисе, вместо того, чтобы бешеный мух мчаться в центральный парк отдыха?» За семь лет работы Навуковича Боб привык к несколько экстравагантной манере шефа давать задания. А кроме того, всегда был весьма падок налезть. «Лучший спецкор врубает третью крейсерскую и мчится на стоянку автотранспорта, шеф!» – отрапортовал он, срываясь с места. «А что случилось?» «Ты же знаешь, как я дорожу дружбой с Ником Шеймосом», – загадочно начал Вукович. «Ага. Настолько, что даже выучился мастерски играть в гольф, который до этого терпеть не мог. Но чего не сделаешь ради полезного контакта в службе предотвращения?» Плюнув на лифт, Боб помчался вниз по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки – «89% вероятности летального исхода», — восхищённо гудел в его ушах голос шефа. «Ты только вслушайся, как звучат эти цифры, и продолжают расти, если ты не в курсе первый случай за полгода». Лишь когда Лозинский застёгивал ремень безопасности, раздумывая, довериться ли автоконтроллеру безопасней, или вести кар самому быстрее, его осенило. «Стоп-стоп-стоп, шеф! Я бесконечно польщён лучшим спецкором и всё такое, — Однако не кажется ли вам, что тяжкие правонарушения — зона ответственности Жоржика? «Плюхин занят», — отрезал Вукович. «Если до сегодняшнего вечера на мой стол не ляжет его проклятая колонка, то прольется чья-то кровь. К тому же он говорит, что ты на парковке его тачку запер». Над входом в парк висел гигантский рекламный щит. Вмонтированный в него мощнейший нейротранслятор заставлял звучать в ушах каждого входящего или выходящего посетителя известный с детства звучный баритон «Девятого Верховного Родителя». «Кара неизбежна, вина неизбывна, чтите закон!» Говоря эти слова, родитель, преисполненным душевного трепета жестом, прикасался указательным пальцем правой руки к левому лацкану своего белоснежного пиджака, туда, где горели три стигмы, напоминающие то ли изысканное ювелирное украшение, то ли бусины крови, выкатившиеся из сердца отчима народа и страдавшегося за своих подопечных. Сразу вспомнился популярный анекдот. Ребенок спрашивает мать. «Вот у древних был такой бог». А кто это? Как бы тебе попроще объяснить, детка, задумывается та. Представь себе верховного родителя без единой медальки. Ты был прав, великий старик. Как и многие граждане, привыкшие к мысли речи, Боб иногда начинал думать вслух. К чему выпячивать достойные поступки? К ним и без того должен стремиться каждый гражданин. А вот отметить несмываемым клеймом позора деяние недостойны значит не только наказать, но и предостеречь. И свершившего его, и всех окружающих... И он покосился на добрую дюжину собственных стигм, привычно сожалея, что проклятые медальки нельзя заставить исчезнуть хотя бы на время. В парке отдыха было традиционно многолюдно. Бегали и голдели дети, чинно прохаживались матроны, снисходительно косясь на молодых матерей, сопровождающих левитирующие аэролюльки с младенцами. У фонтана дурачилась стайка молодёжи, брызгаясь водой с некоторой оглядкой, не ровён час попадёшь кого-то постороннего, а за такое можно и предупреждение склопотать, если жертва окажется брюзгой. В общем, всё как обычно. И всё же у одного из этих добропорядочных граждан сейчас зашкаливал уровень агрессии, подталкивал к самому страшному преступлению — лишению жизни. Только как его обнаружить? За намерение, в отличие от свершившегося деяния, никаких отличительных знаков не полагалось. Лишь человекохранители имели на вооружении специальный прибор, способный фиксировать преступную мысль. Они, кстати, небось уже мчаться сюда на всех парах. Гражданин Шеймос, конечно, слил информацию приятелю-новостнику, но замалчивать её вовсе он, разумеется, не станет. За такое не только полновесную медальку пропишут, но и с хлебной работы турнут. Придётся рискнуть. Лучший спецкор присел на лавочку, воровато оглянулся, закрыл глаза и с помощью сложной мантры постарался очистить сознание. Кажется, получилось. Балансируя на грани восприятия действительности, Боб сунул руку под плащ и щелкнул ногтем по неприметной заклепке на поясе. Купленный за баснословные деньги запрещенный прибор, использование которого грозило приобретением от одной до трех стигм, в зависимости от цели онова, не подвел. Сознание Боба как бы подключилось разом ко всем находящимся в парке. В какофоне мысли речи обрушилась будто океанская волна – Но Боб, подобно опытному пловцу, тут же вынырнул на поверхности и принялся делать энергичные грибки, просеивая болтовню. Говорит, «Милочка, ваш мальчик совсем не пара нашей девочки. У него ведь в ближайшем родстве ни одного, включая вас, чтобы меньше двадцати медалек». «Собачка, собачка, давай играть». Я и сделал. Два раза выходя из конторы, дверь придержал. Безо всякой задней мысли заметь. а Она жалоба в эскате. «Собачка, на палочку!» «Никакого второго ребёнка. По крайней мере, пока не улучшит жилищные условия. Только ему с его-то количеством медалек новой квартиры не светит. Собачка, ты глупая, ну-ка хватай палку. Ой, смотрите, мама родная, да на нём живого места нет. Слушай, ведь столько не бывает. Его давным-давно должны были отправить на коррекцию личности. Марк, немедленно отойди. Собачка! Убью». На то, чтобы выключить прибор, открыть глаза и понять, куда бежать, у Боба ушло семь на редкость долгих секунд. Цепкий взгляд чётко фиксировал происходящее, отсеивая ненужные детали и концентрируясь на главном. «Людское стадо в ужасе, кто-то рыдает, кому-то плохо, многие бегут, сломя голову, но есть и те, чью любопытство сильнее инстинкта самосохранения. В целом страшноватое зрелище, но только когда становишься очевидцем подобного в первый раз. А профессионал за свою бурную карьеру, навидавшийся всякого. Он бежит дальше, попутно запуская через свою нейроклипсу флай-камеру». Вот молодая стильно одетая брюнетка, явно завсегдатый спортзалов. Отличная фигура, хотя личико подкачала, или это от исказившие его гримасы ужаса. Стоит на коленях мёртвой хваткой, вцепившись в мальчика лет пяти. Пацан, которому, в отличие от мамочки, не помешало бы регулярно делать зарядку, а ещё вытереть грязный нос, отчаянно орёт. В одной руке он зачем-то сжимает толстую сухую ветку. Вот мужчина и женщина, стремящиеся туда же, куда и Боб. Над плечом каждого также парит флай-камера, но он и без того знает обоих. Мысленная зарубка на память. Сообщить по возвращении шефу, что обожаемый им гражданин Шеймос, похоже, играет в гольф также с корреспондентами «Совести нации» и «Муравейник Сити». Впрочем, штат службы предотвращения всяко не исчерпывается одним сотрудником. Может, кто-то из прочих собирает модели ракетопланов вместе с грегом Кацем? Или занимается бальными танцами в одной группе с Таней Виллис? Ладно, что у нас тут еще? Ага, собака. Огромный мраморный док. Уж не с ним ли мальчишка собирался играть посредством палки? Весьма опрометчиво. Конечно, на псине стандартный ошейник Фу-245, обеспечивающий тотальный контроль за её поведением в общественных местах. И всё же. Такая тварь может бегать со скоростью кара. Поправка. Могла. Судя по дырке в голове и луже крови, док своё отбегал. А вот, наконец, и тот, из-за которого Бобу пришлось прикрывать задницу скотины Жоржа. Здоровенный мужик. Черные усищи и щетина, грозящая вот-вот превратиться в бороду. Черный платок на голове, черная куртка. Да, они любят парень ярких красок. Куртку не мешало бы и почистить, вон как заляпана чем-то. О, черт. Не может быть. Флай-камера, помимо прочей хитрой электроники, имела и универсальный анализатор. И сейчас она, сконнектившись с нейроклипсой в ухе здоровяка, послушно выдала в сознание Боба такое. PJ13 в восьмой степени, 667. Полное имя – Псой Гатлинг. Актуальное место работы – неизвестно. Актуальное место проживания – неизвестно. Количество стигм – 99. Гражданин, самый популярный таблоид Гегаполиса. Гражданин, пожалуйста, несколько слов, до да... Гражданин, что тут? Двое конкурентов кричали безмолвно. Боб, как всегда, в минуты волнения вслух. Но ответ все трое получили одинаковый. Валите отсюда хрипло прорычал объект журналистского внимания. «Цирк закончился, клон сдох». Убийца собаки, а то, что док не разворотил себе череп, споткнувшись на ровном месте, очевидно, поднялся с корточек, оказавшись еще массивнее. Медленно обвел тяжелым мутным взглядом всех троих. Задержал его на Бобе. Казалось, еще немного, и Лозинский, мытый в семи щелоках спецкор, самым постыдным образом напустит в штаны». Тем более, что в лапище у мужика зажато какое-то оружие. На первый взгляд пистолет. допотопный да, чуть ли не пороховой. Но догу хватило. 89% вероятности летального исхода стучит в ушах и продолжает расти. Видимо, обладатель 99 стигм тоже осознал наличие в своей руке пистолета. Несколько мгновений смотрел на оружие, будто видит его в первый раз. Потом с нечленораздельным рёвом швырнул в кусты и вновь повернулся к журналистам. «Что, оглохли? Валите, говорю! Вы двое, в первую очередь!» А потом развернулся и, медленно, чуть подволакивая левую ногу, побрел к выходу. Благоразумный Кац и Виллис шустро устремились в противоположную сторону. Каждый из них нет-нет, а -нет, оглядывался, кидал на Боба сочувственный тем не менее наполненный жгучей профессиональной завистью взгляд. Странно, но, несмотря на эту зависть, лазинский отнюдь не чувствовал себя звездой или везунчиком. «Проклятый Жорж!» Тоскливо думал он, стоя над трупом застреленной собаки. Потом неимоверным усилием взял себя в руки и устремился вслед за мужиком. Они прошли молча где-то квартал. Наконец обладатель 99 девяти стигм обернулся. «Тебе больше заняться нечем, да?» Тоскливо спросил он Боба. Тот неопределенно пожал плечами и улыбнулся. «Ладно, по крайней мере, в отличие от тех двоих, ты языком еще пользоваться не разучился. Найдется двадцатка». Боб отчаянно кивнул. Тогда пошли и тут недалеко. В баре было грязно, душно и отвратительно пахло. Несмотря на ранний час, посетителей уже собралось достаточно. По их внешнему виду Боб заключил, что иные начали свой марафон еще с прошлой ночи. Получив бутылку дешевого виски и пачку сигарет, его спутник упал за столик. Боб устроился напротив. Следующие полчаса здоровяк молча пил стакан за стаканом, залпом, как воду, закусывая лишь сигаретным дымом. И когда он вдруг начал говорить, Лазинский успел включить камеру в самый последний момент. Причем, даже не подумав о последствиях, лучший спецкор шефа Вуковича не писал, он вышел в прямой эфир по резервному сетевому каналу. Гатлинг. По-хорошему вышибить мозги нужно было или мамашке, или хозяину дога. Оба дебилы проклятые могли бы сообразить, что добром это не кончится. Когда ошейник замкнуло, пёс был уже на грани амока. У тебя бы этот сопляк перед мордой битых полчаса веткой поразмахивал, да ещё тарахтя по решётке парка. Да и все остальные не лучше. Стояли, осуждающие головёнками качали, но ни один и слова не сказал. «Как же, сделаешь замечание чужому ребёнку, в СК пожалуется. Нарушение прав. Хорошего пса из-за них угробил. Ненавижу». Глубоко затягивается сигаретой. Лазинский но как вы поняли... Г. Спинным мозгом, как убийца-убийцу, мрачно хмыкает. Ты мой профайл читал? Можешь не отвечать, и без того знаю. Я бывший солдат. Вру. Просто солдат. Не бывает бывших, парень. Особенно среди нас, ветеранов последней войны человечества. Слыхал про операцию окончательное замирение? А кто не слыхал? Только вот мало кто знает, каково это. «Сегодня герой и опора нации, а завтра на помойку шагом марш?» «Потому что армии нет. Вообще. Конечно, раз нет врагов, нет и армии. Упразднена за ненадобностью. Все на перепрофилактику. Пожарные, спасатели, человека хри охранители». «Л». «Но ведь у кого-то всё же получилось?» «Г». «Точняк. Двоих знаю. С или как раз вчера говорили. Только-только четвёртый курс психореабилитации закончил». «Какой сержант был, а сейчас...» Вздыхает и надолго замолкает. Догоревшая сигарета обжигает ему пальцы, тушит ее в пепельнице и тут же прикуривает новую. «Нет, я тоже пытался. В охренителе. Два месяца выдержал. Потом сорвался и отделал одного паразита так, что... В общем, выперли меня, не посмотрели на ветеранские льготы. И с тех пор ни одной приличной работы уже не предлагали». «У меня ведь к тому моменту уже под шесть десятков медалек накопилось». «Л». «За что?» «Г». «За разное». «Нет, ты не подумай, чего такого. Я невинную овцу из себя не строю. Всякое бывало, особенно по молодости». «Я и...» — усмехается. «В армию-то подался в качестве альтернативы. За списание кое-каких грешков. Ведь уже тогда в ней приличного человека можно было с фонарями искать». «Л». «И вот теперь у вас 99 стигм». «Еще одна и принудительная коррекция личности. Не страшно? Г. Страшно? Да что ты вообще о страхе знаешь?» — срывается на крик. «Все вы! Когда от тебя на улице люди шарахаются, как от чумного — страшно! Когда на работу не берут даже утилизатором — страшно! Когда живешь по ночлежкам с разным отребьем, питаешься дрянью, на которую только и хватает в обрез нищенского пособия, когда засыпаешь и просыпаешься с одной только мыслью — «Никому ты на... не нужен в этой жизни, и в первую очередь тем чистеньким, ради которых ты...» Стискивает виски и некоторое время молчит. Вновь начинает говорить нормальным, даже бесстрастным голосом. «А больше всего страшно, что сломаешься, не выдержишь, руки на себя наложишь, как многие из наших. Я ведь зачем, думаешь, сегодня в тот парк пришел с фамильным миротворцем в кармане? Собак пострелять? Дудки?» Последний патрон, он потому так и называется. Его для себя берегут. А сейчас, думаю, может оно и к лучшему. Неправильно это, будто в плен сдаёшься. Уж лучше электрический стул или что там у вас теперь вместо него, ты сказал. Принудительная коррекция. А и пусть. Только собаку жалко. Элл в смятении. Но ваш сегодняшний поступок, он доказывает... г перебивает. Что я даже такой по-прежнему кое-чего стою. И что только мне одному среди сотни граждан самого счастливого в истории человечества общества действительно было не наплевать на то, порвёт кабель глупого мальчишку или нет. «Ладно, Боб, давай заканчивать. Устал я. Да и один хрен это интервью цензурщики не пропустят. Л. Мы в онлайн. Г. Да ну. Тем лучше. Глядишь, хоть парочка гадов, которым предназначены мои последние слова, их такие услышат. Вот ты как считаешь?» «То, что я сегодня псину застрелил, потянет на статью жестокое обращение с животными?» «Ага, я так и думал». Пристально смотрит в камеру и ровным, лишённым эмоций голосом, от которого мороз идёт по коже, спрашивает. «Эй вы, говнюки! Ну и где моя долбаная сотая медаль?» Поздно ночью, ворочаясь без сна, Боб осторожно потряс жену за тёплое плечо. «Трейси, милая, ты спишь?» «М? Слушай». «А твой кузен Макс, который юрист, он сейчас в городе?» Дрёма слетела с жены, как отброшенное ею одеяло. «Борис Лозинский», — отчаянно зашептала она, приподнимаясь на локти «Какое дерьмо ты вляпался на этот раз?» «Да нет, понимаешь, мне очень нужно знать, случались ли уже прецеденты, когда один гражданин добровольно принимал на себя стигму, предназначенную другому».